Внимательно выслушав Гитриха, Канарис задал ещё несколько вопросов и надолго замолчал, обдумывая полученную информацию. Пройдя так ещё метров 20, Канарис задал ещё вроде бы незначительный, даже с явно выраженной иронией вопрос. "Я знаю, что ваш патрон Рейнхард отправлял в Россию по этому поводу своего специалиста по шаманам из Иверса. И что он поведали высшие силы?"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 Реальная система умещалась в небольшом плоском саквоеже. Об этом говорят свидетельские показания и осмотр тенников в городе, где аппаратура была спрятана перед прорывом группы Зимина из Магельяо. Представьте, что произойдёт с нашей организацией войск, если у русских во всех частях будут такие устройства. Если вы немного разбираетесь в радиоделе, то должны были понять все особенности. Русские подавляли только наши передатчики.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 несмотря на общую техническую отсталость. Но есть несколько фактов, которые ускользнули от внимания ваших дознавателей Рейнха. Гидрик действительно заинтересовался, значит что-то старались на копал и сейчас, кинув для затравки наживку, начнет торговаться. Но канарис его удивил. Никакого твора. Его рассказ был похож больше на попытку осмыслить факты самим собой, прекращая к этому процессу Гидриха.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 Недавно моя аналитическая служба, занимающаяся сбором статистики по эффективности применения бомбардировочной авиации, столкнулась с интересным случаем. Перед началом боев под Могилевом на основании информации, полученной от нескольких разведгрупп, заброшенных тилорусских было принято решение о нанесении массированного авиаудара по железнодорожному узлу города, где скопилось много шилона в живой силы, техники и боеприпасы. Решение о бомбардировке было принято вечером, и утром несколько авиасоединений этого воздушного флота нанесли удар по Магильо. Но эффективность такого налёта оказалась мизер. Станция была пуста. Как оказалось, вечером, когда ещё принималось решение, русские активно начали эвакуацию состава со станции и стянули к ней все возможные средства ПВО. В результате чего Люфтвафф и потеряла несколько бомбардировщиков. Ну вроде как всё логично. Объясняется нормальной предусмотрительностью русского руководства. Но вот как оказалось, информацию о налёте, и особенно о точном его времени, русские получили за сутки от Земена до того, как в нашем штабе вообще было принято решение о бомбардировке станций. Получается, что русские разработали великолепную ловушку и пустили дезинформацию через наши разведгруппы, которые постоянно контролируют но такого, в принципе, быть не может, слишком всё сложно. И результат трезбитых бомбардировщиков ради такого результата столько сложность? Хорошо. Допустим, русские предусмотрели налёт на станцы. Действительно, накопилось много эшелонов. Но как они получили в потокопии плана Барбаросса? Насколько я знаю, управление имперской безопасности всех проверило и перепроверило, и где результат? А план Ост? Я узнал от русских намного больше об этом. Что можно добиться от вашей ranker организации. Как разведчик, могу сказать однозначно. Документы такого уровня не могут быть похищены при соблюдаемых у нас мер предосторожности. Таким образом, напрашивается вывод об избыточной информированности русских. И эта история с бомбардировкой Моделёва, откуда они за сутки до принятия решения могли знать точное время? Точный прогноз или знание будущего? Мы рассматривали и такой вариант. Поэтому я интересовался результатом поездки Зиверса. Но, к сожалению, все эти шаманы, кроме раскрученных формулировок, сотни возможных трактовок, ничего дать не могут. Ни один прорисатель не выдал нам фотокопию документа с личной подписью Фура. Мы даже рассматривали вариант, что русские сумели построить машину времени и получают информацию из будущего. Один из наших офицеров, насчитавший английского писателя Герберта Уэлса и его машины времени, предложил такой вариант. указывая на необычную маркировку русских гис. Ну, это скорее всё объясняется русским разглядыванием. Каждый патронный завод маркирует патроны как ему угодно. Гедрих шёл рядом и молчал. То, что сообщил ему Канарис, заставляло задуматься. Какой бы шеф абвера ни был, но дураком его назвать никто не мог. Вы думаете, что это реально и русские могли нечто подобное изобрести?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 Сейчас мы рассматриваем вариант, что русские используют специальные дирижабли, которые летают только по ночам, а днём маскируются списанным укрытием вдалике в лесу. Поэтому до следец сступающих русских и пропадают. Их просто затягивает наверх. Тем более следы лестниц мы обнаружили. А зачем снашивается в лесу русским лазить по лестнице? Пока другого объяснения магёловского феномена мы не смогли найти. Я понимаю, что натянуто, но другого рационального объяснения всех известных нам фактов нет.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 Возможно, все эти события результат большого заговора против Германии. Но зачем вы это всё рассказывать мне? Ринхардт, судя по уровню секретности информации, ушедшей к русским, заговорщики близки к фюреру. Это не мой круг. В войсках моя контрразведка тщательно разбирается в случае так называемого прозрения русских. Но мне не хватает сил и времени. Я чувствую, что трагедия может произойти в любой момент.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 А для обеспечения этой операции русские использовали свои самые последние изобретения в области вооружений и радиотехники, в которых они, скорее всего, добились серьёзных результатов. Скорее всего, вы правы, сказал задумчиво Гидерих. Ключ к расследованию это русский капитан, который обеспечивал транспортировку документов и силовое прикрытие контактов с заговорщиками. Поэтому-то он и остался на захваченной нами территории.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 Давайте встретимся сегодня около 8:00 вечера у Рейсфура. Я думаю, он очень заинтересуется вашим предложением. Но это такой трудный и весьма важный разговор для главы спецслужб третьего рейха был закончен.